Голубые туфли и кружевное белье, и шелковые чулки она уложила в чемоданчик. Она завивалась между двух маленьких простых зеркал, в которых едва можно было видеть всю голову. Часа два. В нижней рубашке и в трусиках, повертывая голову то туда, сюда, и напивая, и от напряжения упираясь в пол то одной, то другой, поставленной на кость крепкой босой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 не переставая мурлыкать. Она испытывала легкое волнение, которое не только не расслабляло ее, а бодрило. В конце концов, она была просто счастлива, что вот и для нее наступила пора действовать, и ей уже не придется растрачивать свои силы попусту. Два дня тому назад, утром, небольшая зеленая машина с продолговатым кузовом из тех, что доставляли из града продукты чинам немецкой администрации, Застоприло возле домика Шевцовых. Шофер, солдат жандармерии, сказал что-то сидящему рядом с ним солдату, вооруженному автоматом, соскочил с машины и вошел в дом. Любка вышла к нему, когда он уже был в столовой, и оглядывался. Он быстро взглянул на Любку, и прежде чем он успел что-нибудь сказать, она по каким-то неуловимым чертам его лица и повадки поняла, что он русский. И действительно он сказал на чистом русском языке. «Не найдется ли у вас воды залить в машину?» «Русский, да еще в форме немецкой жандармерии». «Плохо же он разбирался, в чей дом он попал». «Иди ты в болото». «Понял», — сказала Любка, спокойно глядя на него в упор широко открытыми голубыми глазами. Она, совершенно не подумав, сразу нашла что сказать этому русскому в военной форме. Если бы он попробовал сделать с ней что-нибудь плохое, она бы с визгом выбежала на улицу и подняла на ноги весь квартал, крича, что она предложила солдату взять воду в балке, а он за это начал ее бить. Но этот странный шофер-солдат не сделал ни одного движения, он только усмехнулся и сказал, грубо работаете, это может вам повредить. Он быстро оглянулся, не стоит ли кто-нибудь за ним, и сказал с короговоркой. Варвара Наумовна просила передать, что очень соскучилась по вас. Любка побледнела и сделала невольное движение к нему, но он предупредил ее вопрос, приложив к губам тонкие черные пальцы. Он вышел вслед за Любкой в сенцы. Она уже держала перед собой обеими руками полное ведро с водой, искательно заглядывая шоферу в глаза. Но он не посмотрел на нее, принял ведро и пошел к машине. Любка нарочно не пошла за ним, а стала наблюдать...